Оскар Уайлд. Кіломиція примігнення. Материально-идіалістічна історія.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 не применул при составлении купчей предупредить мистера Отиса. «Нас как-то не тянуло в этот замок», сказал лорд Кентервиль, «С тех пор, как с моей двоюродной бабкой, удобствующей герцогине Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не отправилась». Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Искрою скрою от вас, мистер Офис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел и наш приходский священник, преподобный Агастас Демпер, магистр королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности мисс Герцогиня и вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль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 Хотя оно, возможно, и не соблазнилось с предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых 300 лет. Точнее сказать, с 1584 года. И неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи. Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. — Никаких привидений нет, сэр. И законы природы, смею думать, одни для всех, даже для английской аристократии. — Вы, американцы, еще так близки к природе, — отозвался лорд Кентервилл, видимо, не совсем уразумев последние замечания мистера Отиса. Ну что ж, если вас устроит дом с привидениями то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил. Несколько недель спустя была подписана куча, и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис которая в свое время еще под именем мисс Лукреция Эртеппен с 53-й западной улицы славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точенным профилем. Многие американки, покидая родину, принимают вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности. Но миссис Отис.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 Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он всегда сожалел. Был довольно красивый и молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилью в казино Ньюпорта. И даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. Он впитал слабость Гордением и Геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслом. Мисс Вирджинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони и, уговорив однажды старого лорда Билтона проскакать с ней два раза на перегонки вокруг гайд-парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса. Этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение, и вечером того же дня весь в слезах был отослан своими опыкунами обратно в Итану. В семье было еще двое близнецов, моложе Вирджинии, которых прозвали «звезды» и «полосы», поскольку их без конца пароль. Поэтому милые мальчики были, не считая почтенного посла, единственными убежденными республиканцами в семье. От Кентровильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семей. миль. Но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку, в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. И изредка до них доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали помшистым кочком. Но не успели они въехать в аллею, ведущую кентровильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух.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 домоправительница, которую миссис Отис по настоятельной просьбе леди Кентервилл оставила в прежней должности. Она низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно по-старинному промолвила. «Добро пожаловать в замок Кентервилл».